Глава 9. Небольшой дом на два этажа из белого камня выглядел как-то чуждо в сравнении с мрачным чёрным деревом самого поместья. Спасало только то, что они стояли довольно далеко друг от друга. Повозка затормозила у двери, выкрашенной синей краской. Такими же по цвету были и оконные рамы, создавая чёткую ассоциацию с керамической вазой. В целом, дом смотрелся бы очень даже неплохо, если бы не глухое раздражение от осознания, на какие деньги его построили. У меня не возникало и мысли, и сомнения о источниках дохода. «Ваше Высочество, мы проверим дом». Перед окном повозки, коротко склонив голову, на мгновение остановился один из стражников – Не дожидаясь разрешения, несколько воинов метнулись внутрь здания. Почти сразу изнутри донеслись крики, звон посуды и просто какой-то шум. Через несколько минут у низкого крыльца, выстроившись линией, стояли обитатели дома. Высокая, очень крупная, скорее огромная женщина в шелках, прижимающая к себе сына-подростка, кухарка жирные пятна на одежде которой красовались даже на воротнике, две помощницы по дому и, кажется, дворецкий. Последним из здания вышел грузный мужчина, все еще выдавая военной выправкой прежнюю стать. Не как единственный стражник этого дома? Не так и много в сравнении с тем, что я ожидала. Люди ворчали и пытались выяснить, что происходит, Но даже хозяйка дома, под хмурыми взглядами моей стражи и бряцанье оружия, не решалась выражать недовольство слишком громко. Можете пройти, ваше высочество. Дверцы повозки распахнулись и мне помогли спуститься всех в главный зал, если здесь такой имеется. Тихо приказала я в сопровождении двух стражей и полли, поднимаясь по лестнице. За входными дверями меня ждал неприятный сюрприз. Наместник, кажется, воровал не только у поместья, но и у всех близлежащих земель. Золочёные подсвечники, длинные из дорогого бархата шторы, тканые пахетские ковры и цветущие вишни в кадках. Прекрасно, не сдержавшись, фыркнула я, дёрнув подол что наравил закрутиться вокруг ног. Настроение стремительно падало. Само состояние помести меня удручало не так сильно, как государственник, так бессовестно обкрадывающий людей, на благо которых по идее должен служить. Найдите казну этого существа, что зовёт себя наместником. В доме определённо должны быть потайные комнаты. Принесите мне учётные книги и подайте ужин. Пусть девушки помогут. В большом, не менее богатом зале пылал камин, позволяя немного расслабить озябревшие конечности. Сев во главе длинного стола, я рассматривала людей, которых одного за другим вводили в помещение. Мне не хотелось разговаривать с ними, но положение обязывало. Как вы, надеюсь, сумели догадаться, я прибыла сюда в качестве новой хозяйки. По милости его высочества принца Ола мне даровали титул принцессы ясных небес. Послышалось удивлённо недовольное бормотание. Ещё бы. Кажется, эти люди на самом деле верили, что смогут жить в своё полное удовольствие, не привлекая внимания вышестоящих лиц и не отвечая за собственные поступки. Но тут неожиданно появилась я. Всё бы ничего, но свобода далась мне не так просто, чтобы можно было закрыть глаза на подобные очень крупные мелочи. Тишина, пожалуйста. Из глубины здания, проворно переставляя ноги, неся на подносах что-то горячее и ароматное, появились мои служанки в сопровождении местных девиц. Представленные ко мне герцогом Назаратом помощницы оказались на самом деле очень хороши. молчаливые исполнительные они обещали со временем стать весьма ценными слугами повернув голову к одной из них замершей у стола в ожидании распоряжений я тихо уточнила будет чем накормить стражу если немного постараться то хватит на всех вашего высочества не поднимая глаз так же тихо отозвалась девушка но на утро ничего не останется Ничего. Думаю, в кладовых здесь довольно еды. Возьми одну из девушек и позаботьтесь о пропитании стражников. Часа через полтора нужно будет подать ужин, и приготовьте мне покои небольшие. Да, ваше высочество. Выставив тарелки на стол, девушки поклонились, оставляя со мной только Полли. Вы, хозяйка, Попробовав довольно сытную и наваристую похлёбку, я в нарушении всех правил этикета, как свой личный бунт, ткнула ложкой в высоченную даму. "Да, ваше высочество", запинаясь, ответила женщина. Кажется, против ожидания, с её стороны не будет воплей и скандалов, которых стоило опасаться от особы подобной комплекции. Скажу прямо, вашему супругу скорее всего грозит смерть за казнокрадство я медленно жевала кусочек жаркого наблюдая за реакцией побледневшей женщины та покачнулась и крепче вцепилась в ребёнка который выглядел всё же младше чем мне показалось во дворе мальчик просто был очень рослым но у вас есть шанс спастись самой и сохранить жизнь ребёнку вашего высочества это не по закону Кури выступил вперёд, нарушая ровный ряд стражей. Теряя остатки терпения от постоянных припирательств со стороны этого человека, я швырнула грязную ложку на стол, от чего брызги жирными пятнами растеклись по скатерти, очень яркой, вычурной и раздражающе многоцветной, надо сказать. Здесь я закон. Мне решать, кого карать, а кого миловать. В наступившей звенящей тишине я откинулась на спинку кресла, опять повернувшись к женщине с большой буквы. Итак, как я сказала до того, как меня столь резко перебили, у вас есть шанс спастись. Если вы покинете поместье и мои земли сегодня же, я позволю вам увезти сына и тех из слуг, кто пожелает. Также исключительно по доброте моей души, вы можете взять с собой один сундук вещей на двоих с ребёнком, и вещи не будут досматривать. Я смотрела на шокированные лица людей, видя, что теперь меня считают не только невоспитанной, но ещё, кажется, безумной. Мне было всё равно. Убивать ребёнка и его мать за преступление жадного мужчины я не была намерена. Если же решение окажется ошибочным, кара в любом случае настигнет виновных. Ну, есть вам куда податься? Я не могу ждать решения так долго, устав от этих глледелок, неприятных разговоров и тяжёлой атмосферы, спросила я. Да, моя мать всё ещё живёт за перевалом, неверище пискнула женщина. Её глаза сощурились, а руки, кажется, ещё немного не могли просто задушить ребёнка. Вы правда нас отпустите? У вас час на сборы. Время пошло. Решив, что разговор закончен, я повернулась к своей служанке. Полли, проследи, кто из слуг сегодня покинет дом, пожалуйста. Да, ваше высочество. Примерно полчаса я могла наслаждаться тишиной, вслушиваясь в гул пламени в камине, куда подбросили дров. Когда двойные двери зала распахнулись, внутрь, как какой-то демон из угля и пыли, облачённый в чёрные драные тряпки, громко стуча кривой тростью, весьма решительно вошла старая женщина. Не обращая внимания ни на кого, старуха, довольно пугающая, надо заметить, замерла в десяти шагах передо мной, остановленная обнажёнными клинками стражи. Не обращая внимания на скрещенные мечи, женщина, чье изрезанное морщинами лицо было похоже на деревянную маску, вдруг рухнула на колени. — С возвращением домой, Ваше Высочество! Я так давно ждала! — кривая палка повалилась рядом, заставив вздрогнуть от грохота. — Кто ты? — голос немного дрогнул. — Я. настолько впечатляющим всё это выглядело для меня. Матушка Сю, доверенная служанка прежней принцессы. Я единственная, кто остался в поместье, веришь, что хозяйка вернётся в дом, как это положено. Встаньте, матушка Сю. Я сделала знак страже, и те попытались подхватить старую женщину под локти, чтобы помочь подняться. но та оттолкнула руки, весьма проворно вскочив. Где вы живёте? В старых комнатах, дарованных мне моей госпожой. Разве там не всё ещё развалилось в здании по месте? О, нет, ваше высочество, старуха улыбнулась, блеснув глазами. Поместье не так плохо, как вам показалось. Я вам покажу и расскажу всё, если вы позволите остаться слугой при вашем высочестве. Насколько я помню, должности при королевских особох, даже таких, как принцесса Ясных небес, пожизненные. С моим приходом ничего не изменится, матушка Сю. О, уж я, та надеюсь на обратное, Ваше высочество. Как-то устрашающе отозвалась старуха, довольно щурясь. Отправив вместе с женой наместника и кухарку и охранника Я выдохнула свободнее, надеясь на спокойный вечер, что мне должен был предвещать тихий скрип колёс удаляющейся повозки. Только спокойствие никак не желало меня посещать. Ваше высочество, что делать с наместником? Я же велела уже запереть до дальнейшего решения, фыркнула я, недовольно рассматривая куриц с головы до ног. Была у меня мысль, Куда деть этого деятельного и путающего границы стражника? Что прикажете со стальным? Что прикажу? Склонив голову набок, повторила я. Мысль становилась всё более чёткой и оформившейся, и смысла что-то откладывать больше не было. А прикажу я подать мне бумагу и чернила, а вас, кури, готовиться в обратную дорогу. Что? С удовольствием, проследив за тем, как вытягивается лицо мужчины, я позволила себе состроить печальную гримасу. Боюсь, мне срочно, прямо сейчас нужно отправить сообщение его высочеству, герцогу Назарату. Есть вопросы, с которыми я сама по недостатку опыта не могу управиться. Лицо Кури мрачнело с каждым произнесённым словом. позволяя мне насладиться моментом почему я решила писать именно брату конунга сама бы не сумела ответить но этот мужчина явно не обделённый умом вызвал во мне уважение так что вариант казался самым разумным я могу подобрать верного посланника из своих воинов попытался отмахнуться кури хотя кажется уже понял что ничего из этого не выйдет а печально вздохнув, как это делали некоторые чрезмерно театральные девицы при дворе, я почти трагично покачала головой. Мне определённо начинал нравиться подобный спектакль, в котором я могла вести себя так, как заблагорассудится в любой момент времени. Боюсь, я не могу доверить подобное дело никому, кроме вас. У солдат просто не хватит опыта и выдержки, чтобы добраться до поместья Герцога в срок. А вы же, как мы помним, можете много дней обходиться без сна и отдыха. Но как я не старалась, в последних словах всё же проступило ехидство. Не думал, что вы настолько мстительны, Ваше высочество. Тихо, наконец осознавая, что к чему, отозвался Кури. Здесь вы вновь ошиблись, откидывая напускную жеманность и фарс, спокойно и серьёзно ответила я. Как и в тот момент, когда посчитали меня непроходимой, невоспитанной дурой. У каждого из нас своя игра, и, к сожалению, и для вас вы попытались испортить мою. А у меня карта старше. Именно по этой причине А не из-за моей злопамятности вы сейчас возьмёте свежую лошадь, провиант в дорогу из местной кладовой и, дождавшись послания к Назарату, которое я всё же хочу написать, отправитесь в обратную дорогу. А о том, как сложится ваша дальнейшая судьба, мы поговорим при следующей встрече. Надеюсь, столь продолжительный отдых от моей персоны позволит вам немного поразмыслить о ситуации в целом, и о новых ее реалиях. Мужчина, склонив голову на бок, как я, всего-то несколько мгновений назад, рассматривал меня, словно увидел в первый раз. Взгляд задержался на ушах, где вместо громоздких камней сейчас были совсем миниатюрные серьги, скользнул по простой и удобной прическе, по пальцам, сцепленным на столе, где красовалась всего-то пара тонких колец. Вы правы. Я не совсем верно оценил вас. Опять довольно тихо и сдержанно подтвердил Кури очевидное и вынужден принести свои извинения. Думаю, вам стоит приберечь их до возвращения, и надеюсь, что ситуация станет некоторым предостережением в дальнейшем. Не торопитесь делать выводы по первому впечатлению. не имея понятия о человеке. Найдите себе лошадь, пока я буду писать». Махнув рукой, жестом показывая, что разговор больше продолжаться не будет, я притянула ближе тонкий лист, что принесли служанки. Предстояло серьезно подумать, какие слова направить на Зарату, чтобы быть понятной и получить столь сильного человека в союзнике. Перечитывая послание, отметила, что человек, не знающий ситуации, вовсе не поймёт, от кого письмо и о чём в нём ведётся речь. Но я была более чем уверена, что Герц мог в состоянии разобраться, как и дать мне совет. Достаточно ясно обозначив свою позицию и нежелание участвовать в политических вопросах, я в то же время просила поддержки, когда мой отец непременно захочет протянуть свои бесконечно длинные руки к принцессе ясных небес подписавшись простым и коротким Олив, надеюсь, что это также сможет показать мою разумность, а не ту высокомерность, что я так старательно демонстрировала в его поместье, кажется, совсем недавно я запечатала послание как раз вовремя, чтобы передать его вернувшемуся Кури. Всё готово вашего высочества. За старшего я оставлю Чу-Шу, он когда-то служил под началом Мадиса Херита и сумеет обеспечить вашу безопасность до моего возвращения. Это такой светлый, с зелеными глазами и родинкой у глаза, — уточнила я, пытаясь вспомнить все довольно необычные и непростые для моего запоминания имена стражников. На кивок кури я улыбнулась. «Хорошо, меня устраивает». принимая послание, мужчина больше не выказывал того высокомерия, что сквозило в каждом жесте ранее, но я не собиралась менять решение. Кому-то нужно проветриться и поразмыслить, и кто я такая, чтобы лишать человека подобных радостей. Письмо передадите герцогу лично, тихо проговорила я, подойдя почти вплотную к ури. Сомнений, что он справится с таким заданием, у меня не возникало. и очень желательно, чтобы ни Вивьен, ни Ол этого не видели и не знали. Также расскажите его высочеству о состоянии поместья и о том, какие решения я приняла относительно наместника. Мне нужен его дельный совет в этом деле, но я не упоминала этого в послании. Задумчиво вернувшись к столу, рассматривая документы, найденные у наместника, покачала головой. Всё совсем плохо. Кроме того, нужны обновлённые карты веренных мне территорий и верительные грамоты из архива столицы. То, что есть здесь, устарело лет на 15. Вернувшись к мужчине, вопросительно подняла бровь, выражая всё своё сомнение этим единственным жестом. Вы справитесь или мне стоит отправить ещё одного человека для этого дела? Всё будет выполнено, но на документы потребуется немного больше времени. Однако это не представляется мне затруднительным не при поддержке герцога. Хорошо. Надеюсь, всё будет так, как вы говорите. Более не задерживаю лёгкой дороги куре. Благодарю ваше высочество. Едва не фыркнув на поклон, выполненный по всем правилам, про себя подумала, что даже умному человеку Иногда не помешает подзатыльник. Вы очень умны, моя госпожа. Довольно проскрепела старуха, что тенью стояла в углу комнаты, практически сливаясь со стенами. Совсем о ней позабыв, я вздрогнула, обернувшись. Видно на моём лице отразилось что-то, что заставило женщину склонить голову, обнажив белые, довольно крепкие ещё зубы. Не бойтесь меня. Я служу только принцессе. Мне показалось, что в тёмных глазах мелькнул какой-то лиловый огонёк, но всё произошло так быстро, что никакой уверенности и не было. Полли, громко позвав свою служанку, я всё смотрела на старуху, похожую на тень, не в силах отвести взгляд. Что-то в ней всё же было не так. Пора отдыхать. Остальное оставь на завтра. Пусть вещи не разбирают. Дождавшись кивка, я наконец смогла отвернуться от матушки Сю. Усталость брала своё.